С карточки, из особой, похожей на пластик бумаги, неестественно белого цвета, глядели на мир черные, отпечатанные мелким шрифтом иероглифы имени и фамилии, ни званий, ни должности, ни телефона, только эти четыре иероглифа. При одном взгляде на эту карточку начинали болеть глаза.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 Он подождал, пока та догорела до половины, затем опустил ее пылающую в большую хрустальную пепельницу посредине стола, и оба стали молча следить глазами за тем, как бумага медленно исчезала, превращаясь в белесый пепел. Когда карточка сгорела дотла, в комнате воцарилась глухая свинцовая тишина, точно на поле боя после смертельной резни.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 «Разговор пойдет исключительно о бизнесе». Слово «бизнес» этот человек произнес очень отчетливо, с явным американским акцентом «бизнес». «Как пить дать предки иностранцы где-нибудь во втором колене?» «Вы бизнесмен, и я бизнесмен. Если исходить из реальности, то ни о чем другом, кроме бизнеса, мы с вами и не должны говорить»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 и вы знаете это, располагаем известного рода влиянием в данных кругах. И поэтому, в случае, если наше второе желание, кажется, выполнимо, и ваш сотрудник предоставит удовлетворяющую нас информацию, мы будем готовы с лихвой компенсировать все расходы по компенсации вашего ущерба. С лихвой, уверяю вас. Глубокая тишина затопила комнату. Если же мы не встретим у вас понимания в этом вопросе,